Мегар. Осада изматывала. Каждый день и ночь лемуры не прекращали бесконечные атаки. Вместо того, чтобы помогать людям в сражении, ему элементарно приходилось расчищать улицы и восстанавливать дома от прилетевших снаружи камней и глыб. Пожары Мегар тушил чуть ли не каждый час. Силы его иссякали. «Если он ослаб, то что говорить о защитниках города?» Великан посмотрел на хронометр. Еще час, через 60 минут подъем. Три часа сна мало для ослабленного организма, но хоть они есть. Он отдыхал в отдельной комнате, за дверью расположился госпиталь. В переполненном городе провизии хватало с лихвой, благодаря проведенным Алешей заготовительным мероприятиям. Но люди умирали каждый день кто от боевых ран, кто от ожогов, а кто и просто от травм, полученных при обстреле города или обрушении зданий. Раненых доставляли каждую минуту. День с того и начинался. Мегар излечивал тяжело больных, и они, если это воины, вновь становились в ряд защитников города. Гражданских лечить он уже не успевал, ими занимались местные лекари, потому как в Новее, кроме Мегара, Чародеев не было. Все ушли в рунт с войском, либо к Зариславу с ополчением. Еще месяц, и город падет. От этой мысли повеяло холдом. Внезапно в комнате посветлело. Великан открыл глаза и сел на кровати. Перед ним появилось видение седовласого старца в сером балахоне и белом посохом. Приветствуем, Егор. Здравствуй, долгие вехи, рекорус. Буду краток. «Тебя окутала тьма, твой свет еле горит. Почему?» «Я ждал, когда кто-нибудь из Трим вюрата со мной свяжется. Тьма, окутавшая меня, непроглядна, и сил моих не хватает развеять ее. Началась война между людьми и лемурами. Ты остановил их? Нет. Но почему же? Гнев затуманил лемурам разум. Они не хотят слушать. Они считают нас рабами людей». Какое странное невежество. Чем мы можем помочь?» Мегар задумался. «Возможно, наше войско убедит. Направьте отряд грабарских наездников сюда, к Навею, и мы остановим эту бессмысленную бойню». Теперь уже Рикарус замолчал. Рядом появилось видение второго из Триумвирата, Унака. «Долгих лет тебе, Мегар», — начал он. «Горы приграничной долины вновь обитаемы». «И тебе не хворать, владыка. Только мне непонятно, какое отношение колонизация гор Еперборея имеет к Словичам. Если мы начали освоение брошенных городов, то это наш вопрос, а я вещаю за людей или муров». «Ты не понял», — покачал головой унак, они проснулись». Мах вскочил с кровати. «Не может быть, новость эта, мягко говоря, нехорошая». Если речь идет о подземниках, то ситуация переворачивается с ног на голову. «Они заняли древние города?» — уточнил Мегар. «Нет, но, очевидно, в земной коре произошли изменения. Открылось много проходов от чертогов подземного мира в мир живых». «Тьма надвигается на нас, на всех нас», — сказал Тана, «появившееся видение третьего и главного в Триумвирате». Ты сильнейший за Тримвюратом Махмегар. Твоя задача после окончания этой войны – помочь людям восстановиться. Ты заново возведешь разрушенные стены и свяжешь прямым тактом Ерил город и Аркаим. Славяне и Сарматы – отныне единый народ. Ты будешь наставлять и оберегать пограничные земли. Люди должны быть готовыми стать в наших рядах, когда придет время. А как же... Начал Мегар и был остановлен. Тана поднял руку, требуя внимания. «Но ты прав. Прежде нужно остановить бойню. Я прошу, Трюмвират разрешить мне одарить великого князя дальним взором. Это даст ему возможность быть везде. С таким объективным методом получения информации Святослав остановит войну, либо сведет потери к минимуму с обеих сторон». Трюм Вират согласился, но Мегар промолчал. Ты возражаешь? обратился к магу Рикорус. Люди еще не сталкивались с такой угрозой, как Лемурия. Эта война сейчас самое важное, а не наши подарки словичам. Мы должны выступить сильно и разделить противоборствующие стороны, если хотим сохранить славян как резерв в будущих войнах. Ты не внял мне, Мегар, печально ответил Тана. Зло проснулось. Это не какие-то там гарнизоны в верхних чертогах, которые мы громим постоянно, а грот маги, причем все сразу, и древнейший на их стороне. Они собирают орду бесов, орду небывалой численности. Они готовят истребление разумных животных. Они убьют всех и оставят лишь животных в собственных фермах. Значит, Великая война уже на пороге? Остолбенел Мах. «Именно», — ответил Унак, — «теперь ты понимаешь, почему мы не явимся?» Мегар размышлял. Ему стало ясно, если древнейший принял сторону своего погибшего брата Хазора, то скоро закончится взращивание Орды. Сколько лет на это уйдет, десять или сто, неважно. Главное сейчас то, что сама Гиперборея оказалась под ударом. Из новых чертогов бесы начнут свои жалящие набеги повсеместно в приграничной долине, лишив спокойствия страну великанов. Посему Кирадон, верховный владыка Еперборейский, не одобрит отправку войск для примирения людей и лемуров. Однако выход есть всегда. Святослав, обладая дальним взором, где бы он сейчас не пребывал, призовет берсерков с собой, закончив все миром явив их как доказательство того, что люди — нимпхараты, Уж в этом великаны помогут. Остается лишь один вопрос. Где именно начнется вторжение орд подземного мира? Но где откроются врата на этот раз? Небесные горы надежно запечатаны, и я был там в прошлом году. Слух начал рассуждать Мегар. Южные и туманные горы заполнены лавой. «Земной пояс связан изначально, в Триморье сплошной гранит, как и в сарматских кряхтах. Остаются лишь...» И Мегар с тревогой взглянул на закончившего размышления Рекоруса. «Еперборейские хребты, где наша магия ограничена». «Да спасут нас старые боги!» — у Мегора захватило дух. «Если врата разверзнутся на границе дивных садов, то столица Епербореи сразу будет под ударом. А если в Велингейских пиках... Тогда он остановил эту мысль, ибо додумывать, что станет с беззащитными равнинами страны великанов, было выше его сил. «Теперь ты понимаешь, почему мы не явимся?» — повторно спросил Тана. Мегар кивнул. Трюмвират сейчас восстановит твои силы, сын славной Бореи». «Будь мужественным в трудную годину и не сдавайся! Бейся до последнего вздоха! Сражайся за жизнь!» Видение Триумвиариев низко поклонились и растворились в воздухе, а силы вновь к нему вернулись, да больше прежнего. Мегар взял одежду и принялся одеваться. «Время лечить раненых! Пора продолжать борьбу за жизнь!»